Глава восьмая. Утро проходит на удивление спокойно. Босс с головой зарывается в отчеты и документацию, предоставленную ему из бухгалтерии, я спокойно печатаю его приказы. Даже втихаря завариваю себе кофе и между делом пропускаю чашечку-другую. Звонит городской номер. Он звонит немного иначе, чем внутренняя связь, и я сразу понимаю, что это внешний вызов. Приемная господина Зарецкого». Как можно вежливее отвечаю я. «Чем могу вам помочь?» «Слышь ты, секретутка недоделанная!» Визгливый противный женский голос буквально делает больно моим барабанным перепонкам. «Вы ошиблись номером!» Моментально осушается мой тон, и я кладу трубку. Мало ли сумасшедших на свете. Телефон разрывается вновь. «Приемная господина!» «Слышь ты, приемная!» Рявкает на меня все тот же противный голос. Може моего, дай сюда немедленно!» «Кто ваш муж?» Начинает доходить до меня издали. И эти догадки отнюдь меня не радуют. «Зарецкий господин твой!» — визжит голос. «Дай его сюда! Я дозвониться не могу!» «У него совещание?» — повышается мой пульс, как и давление. Вот и познакомились с грудастой Сабиночкой. Ну и наглая девица, считающая, что все вокруг нее мусор под ногами. «Меня не колышет его совещание! Оторви свою задницу от стула и скажи моему мужу, чтобы взял трубку!» «Простите, но в подобном тоне я разговаривать не буду». Вешаю трубку. Еще не хватало вчерашним прошмандовкам мне указывать, поднимать ли свой зад или нет. Телефон звонит вновь. Я уверена, что это она. Не беру. Или снимаю и тут же вешаю. Телефон не умолкает. Все ясно. Грудастая Сабиночка сдала дочурку. Няня, а сама решила во что бы то ни стала достать мужа, а заодно и меня. Почему бы, собственно, и нет?» А ведь я могла бы быть на ее месте, вдруг проносится в голове. А что, если бы тогда Зарецкий не исчез за горизонтом, а продолжил бы встречаться со мной, узнал бы о моей беременности, поддержал с детьми, а не вот это все? Стала бы я так вести себя с его секретаршей, если бы вышла за него замуж? Вряд ли, ох, вряд ли. По-другому меня воспитали. Другой у меня, склад характера. Мария! рявкает Зарецкий из-за двери. Я тут же подскакиваю с места и подхожу к кабинету босса. Почему телефон не снимаете? У меня важный разговор, а я отвлекаюсь. Простите. Опускаю я глаза в пол. Звонит ваша жена, ругается. Тут же сдаю ее без зазрения совести. Все же из за живое меня это стерва. У меня совещание. Сидит он каждое слово. Сделайте так, чтобы меня никто не отвлекал. Несмотря на его гневный тон, на лице моем блуждает победоносная улыбка. Видимо, он. Также жаждет общаться с ненаглядной, как и я. Возвращаюсь за свой компьютер, скидываю разрывающийся звонок, кладу трубку рядом. Теперь Сабиночке и остальным, звонящим в приемную будет казаться, что линия занята. Но что поделаешь, как говорится, приказ Зарецкого есть приказ. Кто я такая, чтобы не подчиняться ему? Собирайтесь, Мария Викторовна, через 10 минут выезжаем. Босс смотрит на меня так же горячо, но тон его более чем лаконичен. Куда? Удивлена я. Со старым боссом мы редко куда выезжали, практически никуда и никогда, поэтому я не совсем понимаю, что же от меня хочет Зарецкий. Мы едем в соседний город, и я хочу перекупить проект. Мне нужен сопровождающий, который будет фиксировать документы и контролировать происходящее. Выпали все это, Зарецкий разворачивается к себе оставив меня переваривать его слова. Честно говоря, понятия не имею, что я там буду контролировать и получится ли у меня, но начинаю собираться. На часах время обеда, и меня не столько интересует еда, хотя желудок не прочь покормиться, сколько то успеем ли мы вернуться к окончанию садика. Но в любом случае можно попросить Матюшу снова привести ребятишек, как вчера. Босс уверенно ведет автомобиль, обхватив руль сильными мужественными руками. Посматриваю на длинные пальцы и жилы, что резко выделяются поверх загорелой кожи. Невольно вспоминаю, что именно эти пальцы вытворяли с моим телом той роковой ночью. Краснею, пытаюсь отвлечься, но это невозможно, а слишком уж он привлекательный. Кирилл Демидович обладает бешеной мужской энергетикой, нечеловеческой харизмой. Его слишком много, и он заполняет все мое сознание. В машине крепкий запах его парфюма, от которого у меня кружится голова. Его обманчиво спокойные властные движения, уверенность в себе. все это будоражит мое сознание, заставляя сердце разгоняться до невиданных доселе пределов пульса. До соседнего города мы добираемся за час. В дочерней компании нас встречают, как самых дорогих гостей. Предлагают пообедать. Шеф выразительно смотрит на меня, я испугана на него. Не знаю, как лучше. Пусть сам решает, кушать сначала или дела делать. Босс решает делать дела. «Нас со всеми почестями принимает местный Ио Гендира, молодой симпатичный блондин. Видно, что он волнуется. Еще бы большое начальство из столицы пожаловало. Покрывается испариной, заикается периодически. Боже, же демонстрирует полное пренебрежение к человеку, откровенно злится, отпускает кулки шуточки в адрес Ио». Я веду запись в блокноте, но не совсем уверена, понадобятся ли мои каракули Зарецкому или нет, но раз Кирилл Демидович приказал писать, пишу. Но не забываю поднять глаза и ободряюще улыбнуться блондину, потому что прекрасно понимаю, что Зарецкий умеет надавить на собеседника, как на надоевшую шмакодявку собственным ботинком. «Я что-то смешное рассказываю, Мария Викторовна?» а Вдруг как рявкнет босс. «Нет?» Удивленно перевожу взгляд на Зарецкого, и улыбка моя гаснет. Да, мужчина просто взбешен. Интересно, с чего бы это? Зачем вы улыбаетесь? Это совершенно не к месту сейчас. Хотите улыбиться идите на концерт стендап-комиков? Или вы с Белкиным заигрываете? Мужчину себе на вечер ищете. А у нас тут серьезные переговоры, если вы не заметили. Уши мои вспыхивают, а вот хоть и жесткие, но все же ответ. Не понравилась большому начальству моя улыбочка для его. Секретарша может улыбаться только своему боссу. Для всех остальных она, видимо, должна быть мрачнее тучи. Переговоры заканчиваются, и нас ведут в местный роскошный ресторан неподалеку от офиса. С нами Белкин, его секретарь, ну и мы с боссом. У меня в сумке ежедневник, потому что не совсем понимаю, будет ли это деловой ланч или обычный. Рассаживаемся за столиком, получается шахматный порядок. Мы с Зарецким напротив Белкина и его секретарши. Несмотря на мой голод, аппетит тут же пропадает. Едва я вижу меню, а точнее цены в этом меню. А еще, учитывая, что Кирилл Демидович лишил меня недельной зарплаты, то позволить я себе могу из предложенного ничего. Ну, бутылочку минералки в крайнем случае. Но просто смотреть на то, как будут обедать остальные, я тоже не могу, ладно? Раскошелюсь на... Мне, пожалуйста, салат и минералку. А вежливо улыбаюсь официанту. «Вы на диете?» — Раздраженно бросает Зарецкий. «Стараюсь следить за питанием», — осторожно отвечаю я. «Оно и видно. Однако ж кофе с печеньками вашему рациону не мешает». Удивленно смотрю на босса. Во-первых, почему он тут же раздражается, стоит мне кому-либо улыбнуться, а во-вторых, он запомнил тот случай с печеньем? Я думала, о такой ерунде он и не помнит. «Заказывайте нормально», — орчит босс. «Нам еще до позднего вечера работать». Вот и что ему ответить? «Простите, но мне ваш ресторан не по карману. Разрешите добежать до супермаркета и прикупить булочку с сосиской». Пауза затягивается, и тогда Зарецкий берет ситуацию под свой контроль. Девушки стейк из семги под сливочным соусом и овощи на пару. Салат, который она заказала, свежевыжатый апельсиновый фреш. Мне то же самое. Приносить по мере готовности». Официант отвлекает Ио и его секретаршу, а Зарецкий тихо, но твердо поясняет мне. Вы в командировке, за вас платит компания, так что скромничать здесь излишне». «Мне не Ну и как он узнал мои мысли? Неужели у меня на лбу все написано?» «Хотя я даже рад, что так получилось. Семга здесь первоклассная», — дергает уголком чувственного рта босс. «Это он мне сейчас улыбнулся? Он, оказывается, может проявлять человеческие эмоции?»